Глава 46. Нам повезло встретить истинную пару. Приземление императора и сопровождающих его драконов не произвело почти никакого переполоха и не вызвало криков восторга. «Ваше Величество!» Навстречу идущему в замок императору выбежали охрана и слуги. «Мы не ждали вас так рано. Вы быстро вернулись из свадебного путешествия по соседним империям». Приветствующие склонили головы. Сэтиан замер перед своими подданными. Такого поворота событий он не ожидал. Все что угодно, кровавая бойня между ним и захватившими власть врагами, слезы и стоны придворных. «Что происходит?» Сэтиан взревел так, что все слуги присели. «Вашего императора похитили, продали в рабство, а тут идиллия. Никто даже ухом не ведет. Кудря!» «Сейчас же генерала ко мне. Все войска собрать на площади. Всех слуг и охрану замка построить в тронном зале. И не дай древний дракон, если хоть одного человека или оборотня не найдут. Сразу в каменолом не отправлю». Вот тут слуги забегали. Постепенно до них дошло, что планировался переворот, а они проспали момент и сейчас все ответят за свою оплошность. «Ты и ты!» Император властным голосом приказал подойти двум воинам из личной охраны. «С императрицы глаз не сводить! Двери охранять! Третий, чтоб поток он не отходил!» Кристофер и Эдвин посмотрели на Элен. «Милая», — начал Крис, — «ты останешься одна ненадолго. Его величество доверяет этим драконам». «Доверяю», — каменное выражение лица императора смягчило улыбка, а мужчины обступили жену. «Василка», — Сеттиан посмотрел на портальщика. Я тебя очень прошу стоять на страже возле дверей императрицы. И если что-то пойдёт не так, ну ты знаешь, что делать. Магический запас тебе пополнит лекарь. Он скоро будет возле покоев госпожи Элен. Василка вытянулся по стойке смирно и кивнул. Я понимаю, улыбнулась Лена. Возможно, что переворот только готовится, и его величеству Сетино может понадобиться любая помощь. Идите. Она развернулась и быстрым шагом направилась в замок, в свою комнату. «Какая женщина!» Эдвин провожал супругу влюблённым взглядом. «Нам повезло встретить истинную пару», прошептал Сеттиан и вновь стал серьёзным. «Перейдём к делу. Придётся допросить каждого, кто в тот злосчастный день был на праздновании. И начнём с прекрасной придворной дамы Меринда Шитор». Что-то она заигралась, совсем позабыв, что её император — ледяной дракон. Пока элен шла по длинным коридорам в сопровождении трёх человек, то она очень надеялась, что разбор полётов пройдёт без снятия голов. «Ваше Величество!» Леночка вздрогнула и вынырнула из своих мыслей. Она ещё не привыкла, что её называют Величеством, как в сказке. Один из охранников открыл перед ней двери. Эллен, поблагодарив, вошла в комнату, но не успела дверь закрыться, как, схватившись за ручку, девушка выглянула назад. «Василка, располагайся на диванчике. Не стоит стоять прямо за дверями. Ты не обязан», — она кивком указала на узенький диван в коридоре. Первым делом, войдя в комнату, девушка осмотрелась, вздохнула и решила принять душ. Столько случилось за последнее время, а хорошенько вымыться ей так и не удалось. Тёплые струи воды смывали пыль пустыни. Девушка стояла под ними, закрыв глаза. Распарив каждую клеточку кожи, Лена с удовольствием намылилась душистым мылом, затем вымыла цветочным шампунем волосы, ополоснулась и довольная вышла из душа. «Ляпота! Я вновь жива!» Вытирая волосы перед большим зеркалом, она заметила выпавшую ресницу под левым глазом подошла поближе, чтобы снять её, и, поднеся руку к лицу, засмотрелась на своё отражение. «И что они нашли в такой обычной девушке? Нет, я, конечно, красивая, но и воспитана по-другому, и этикету не обучена». И сама себе ответила. «Истинная пара — это во мне реку переплыть. Получается, что и с Филиппом придётся находить общий язык». Но сразу предупреждаю. Лена, шутя, погрозила пальчиком отражению и замерла. Поверхность огромного зеркала пошла мелкими трещинами. На мгновение перед взором золотой драконицы появилась родовая сокровищница, и тут же исчезла. Леночка провела рукой по отражению, пытаясь убедиться, что ей это не привиделось. — Бабушка! — прошептала девушка и, охнув, бросилась к большому шкафу. — Да где же тут хоть один брючный костюм? Минут пять она скидывала с полок платья и, наконец, нашла костюм для верховой езды. «Бабуля, ты только держись, милая! Я быстро, я скоро!» Подпрыгивая на одной ножке и натягивая чёрные брюки, а за ними белые носочки, Лена то и дело поглядывала в сторону широкого окна. «Сколько лететь до сокровищницы!» «Василка!» Её голову посетила гениальная мысль. Надев белую рубашку и собрав мокрые волосы в хвост, она рывком распахнула дверь. «Госпожа, что-то случилось?» Стража посмотрела на императрицу. «Случилось! Ваша госпожа проголодалась! Прикажите подать обед на две персоны!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Один из охранников быстрым шагом прошёл до конца коридора, отдал мимо пробегающему слуге приказ и вновь вернулся на своё место. «Как принесут, стучите!» Девушка захлопнула дверь и кинулась к небольшому белому шкафу с книгами, что стоял в углу. Один раз Лена его открывала, мельком просмотрела книги и хотела потом вернуться к ним, почитать на досуге. Только бы тут был атлас или хотя бы книга с картами империй. Выкидывать книги как платье она не стала, а быстро переставляла, читая названия. И именно самая большая книга оказалась сборником карт, совершенно новеньким «Атласом». «Спасибо тем, кто положил её сюда!» — поблагодарила элен в пустоту. Тихий стук в дверь отвлёк императрицу. Она быстро поставила книгу обратно в шкаф, тихонько закрыла дверцы и разрешила слугам войти. «Ваше Величество!» — служанки быстро накрыли на стол. «Позвольте прибрать в комнате!» Одна из них покосилась на брошенное полотенце, а затем перевела взгляд на шкаф. Другая же, присев в реверансе, вежливо поинтересовалась. «Ваше Величество, вы не умеете магией сушить волосы?» Элен отрицательно мотнула головой. «Позвольте мне посушить их вам и сделать прическу». «Посушить?» «Да, посушите, но прическа не нужна. Я хочу покататься на лошади, так что хвост прекрасно подойдет». На лошади? «Как вам будет угодно!» И девушки быстро взялись за дело. Одна прибрала комнату, вторая занялась головой хозяйки. Время тянулось очень медленно, но и выгнать служа накленочка побоялась, чтобы не привлечь ненужное внимание. Сообщи она мужьям, что ей необходимо в сокровищницу, Сеттиан тут же бросит все государственные дела и займётся её личными. А что, если это только привиделось ей? Пока они носятся с её проблемами, преступники или захватят власть, или сбегут. А она этого ой как не хочет. «Спасибо за помощь!» Улыбаясь, Леночка пошла вслед за девушками к дверям. «Василка!» — она позвала сидевшего на диванчике портальщика. «Ты, наверное, проголодался? Зайди, составь мне компанию!» Уходившие служанки, да и охрана, с недоумением посмотрели на императрицу. Лена сразу поняла, что принимать мужчину в своей комнате жене императора непозволительно. Но именно сейчас Лене было глубоко плевать на условности, когда ее единственная родственница, бабуля, в опасности. «Да, Ваше Величество!» Василка встал и, чуть ли не маршируя, проследовал в опочивальню императрицы.